Глава двадцатая Пленного принца Тео нашел довольно быстро. Охраняли его не сказать, что плохо, но четыре человека в двухэтажном частном доме и еще четыре снаружи не выглядели внушительно. А вот систему ПВО охраняли как следует. Располагалась она на открытом участке и представляла собой большую машину римского производства. Она имела мощную РЛС, что располагалась над кабиной, и ракетную установку на шесть снарядов. Однако заряжена была лишь пятью. Охраняли ее пять БТР, два танка и пехота в количестве пятидесяти человек, один из которых в начале развития. При этом в охране были лишь бедуины, ни одного египтянина и нубийца. «Теперь понятно, почему Тефия» заминировал этот объект, — размышлял демон, пытаясь придумать, как уничтожить ПВО. — Но для мага нет ничего невозможного, — мысленно произнес демон и жутко оскалился. Тео принялся формировать проклятие иллюзий. За пулеметами находились в основном обычные люди, и вот четверых из них он собирался проклясть. Стоило это, конечно же, дорого, но многократно дешевле, чем пробиваться с боем. Всего два духовных сердца на четверых. Хитрость заклинания в том, что оно активируется, лишь когда сработает определенный сигнал. А учитывая, что демон поразил обычных людей, заклятие будет держаться более года. Далее демон решил обследовать штаб, что располагался в особняке бывшего римского правителя. Тео считал, что если ему удастся без риска раздобыть полезную информацию, то это неплохо поможет в будущем. Особняк представлял собой красивое трехэтажное здание с видом на залив. На его территории был расположен большой бассейн и зеленый сад. Всё это было огорожено трёхметровой стеной с колючей проволокой. Сразу было понятно, как местные любят своего правителя. «Двадцать человек охраны, двенадцать снаружи и восемь внутри. Также пять человек на совещании и один спит. Последний, судя по всему, у них главный», — размышлял демон, осматривая особняк. «Опасный тип». Примерно начало повторного пробуждения. Стоп! Что это у него на столе? Тео внимательно осматривал комнату лидера бедуинов и обнаружил необычный предмет. Духовное зрение странным образом подсвечивало его. Это была не манна и не душа, а что-то другое. А что именно, парень не знал. «Я обязан выяснить, что это...» Глаза демона загорелись любопытством. Он понимал, что сильно рискует, но в случае чего попросту плюнет на пленника и сбежит, подорвав взрывчатку. Пробраться через сад оказалось проще простого. Все же благодаря духовному зрению все охранники были как на ладони. Затратив двадцать минут... Тео проник в особняк и пробрался на третий этаж. Он использовал магию ветра для бесшумной ходьбы и купол тишины для всего остального. Тео не хотел никого убивать, дабы случайно не вызвать тревогу. Потому проникновение в комнату лидера бедуинов заняло целых полчаса и духовное сердце Манны. Парень... Бесшумно открыл дверь и не менее бесшумно проник в комнату. Он даже изрядно потратился, покрыв тело слоем манны, дабы убрать любые запахи. «Это сабля?» «Не понимаю». Подойдя к столу, где лежало оружие в черных кожаных ножнах, мысленно пробормотал демон и вытащил оружие. «Синий-зеленый оттенок. Это паврадий». «Такая сабля стоит больше всего особняка Волковых, даже трех. Но почему духовное зрение?» «Нет, это потом». «Так, стоп, тут еще и документы». Тео собрал все документы, что были на рабочем столе, и запихнул их в рюкзак, лежащий на стуле. Туда же положил саблю в ножнах. «Ну и еще парочку интересных вещичек прихватил». И, конечно же, сделал он все это бесшумно. Чтобы выбраться из особняка, потребовалось пятнадцать минут, после чего Тео на всех парах помчался к месту, где держат пленника. В это время на улице были лишь патрульные, пьяницы и подкрепления из нубийцев, что пребывали чуть ли не каждый час. А пребывали они из Африки. Корабли высаживались в Эд-Туре и на транспорте через Шармай-Шейх добирались к этому лагерю. Все это демон узнал у поглощенных душ. Маленький скрытый лагерь в горах с видом на трассу. Располагался он на десять километров севернее позиции бедуинов. У костра грелись две девушки и белка, что все еще было без сознания. Светлана и Тефия жевали вяленое мясо и запивали водой. — Так знаменитый черный клык знает Ивана? — Как так вышло, что ты помогаешь ему? — вдруг спросила красноволосая. — Надеюсь, он никак не связан с этой преступной организацией. — Я не могу ответить, иначе раскрою конфиденциальную информацию. Спокойно ответила египтянка и продолжала жевать жесткое мясо. «Тогда почему ты смотришь на него, словно безумная фанатка, на любимого актера?» — поинтересовалась Светлана, смотря девушке в лицо. «Почему меня это вообще волнует?» «Он спас мою жизнь, хотя сам об этом пока еще не знает». Тефия заулыбалась, как та самая безумная, думающая о своем любимом актере. «Спас? Так ты сама говорила про множество тел и все такое». Это, кстати, многое объясняет, и то, что случилось с Исеей, тоже. Ее тело резко умерло, а через несколько часов начало стареть и превратилось в прах. «Исея, это же ты, да?» — поинтересовалась Светлана. «Одна из моих кукол», — спокойно ответила египтянка и отпила подогретой воды. «Ты нам говорила, что хочешь за него замуж», — задумалась Красноволосая. — Получается, тем, кто поймал тебя, был Иван. Но патрульный говорил о каком-то офицере в возрасте. — Сообразительное. — Убить? Она почти раскрыла его секрет. Египтянка впилась взглядом в Светлану. — Нельзя. Он мне этого не простит. — Эх, наговорила же я глупостей когда вернулась себе в волю. Да и нормально про штурм Каира рассказать не смогла. «Хотя я заметила, что он мастер маскировки», — задумалась Светлана. «Есть такое?» — улыбнулась Тефия. «Но...» Глаза красноволосые вдруг расширились. «Это что получается? Он ходок по борделям Вдруг рассмеялась египтянка, даже слезы потекли. — Что тут смешного? — надулась Светлана. — То есть тебя не интересует, как он вычислил шпионку и убийцу, которую зовут Черный Клык? А важно ли что что он ради этого в первый и последний раз, по крайней мере, в этой туре посетил бордель? Продолжая смеяться, спросила египтянка. Светлана же в ответ, подобно рыбе, открывала и закрывала рот, пытаясь ответить. Однако она и сама не понимала, почему в первую очередь именно об этом и подумала. — Ване не нужна ревнивая жена. Ему нужна верная, мудрая и любящая. Сделав серьезную мордочку, серьезным голосом сказала Тефия и посмотрела на красноволосую. — И вовсе я не ревную. И с женой ему быть не собиралась. Он — низкого полета птица!» Эмоционально возмутилась девушка и отвернулась. «Но ведь я и правда ревную. Он мне, конечно, симпатичен, но... Нет, нам не быть вместе. Отец не позволит». Девушка загрустила. «Какого низкого полета?» Нахмурив аккуратные брови, произнесла Тефия с обидой в голосе. Эта птица, что низко летает, спасла твою жизнь и возится с тобой, как с очень близким и дорогим человеком. Уверена, что нибудь тебя, он уже был бы в империи, возможно, с ценной информацией. — Да, ты права. Но ты, получается, хочешь замуж за него? — с ревностью в голосе спросила Светлана. — Ты же убийца, а через твою постель прошло множество мужчин. «Я про тебя говорила, дура, и не через мою, через кукол, и тебе не понять!» — возмутилась Тефия с обидой в голосе. «Но управляешь-то ими ты, и не дура я!» — вспылила красноволосая. «Могу управлять, а могу и нет!» — хитро улыбнулась египтянка. «Ты псих! Нас поймают! Меня убьют!» — кричал шестнадцатилетний парень. «А ты заткнись и опусти голову», — рыкнул Тео. С пленника оказалось не так-то просто, как предполагалось. Охранники были настоящей элитой. Устранить их было не так легко, и завязался бой. Поднялась тревога, потому демону пришлось использовать дистанционный взрыватель, и небо над городом осветилось несколькими мощными взрывами, что стало сигналом для пулеметчиков на которых наложили проклятие иллюзии. Им стало казаться, что система ПВО — это жуткий монстр, и им нужно уничтожить его. Из-за повсеместного хаоса пулеметчиков не успели вовремя ликвидировать, потому вскоре пылала и ПВО-система. А также пулеметные выстрелы привлекли много внимания, из-за чего к позиции ПВО начали стекаться войска. Тео же... Пользуясь паникой, тащил за собой аравийца, переодетого в белые одежды бедуинов. Суеты на улице было немало, потому им двоим удалось затеряться в толпе и вскоре найти машину, на которой демон и приехал в город. — Водить умеешь? — запрыгнув в авто, спросил Тео. — Умею, конечно, — возмутился парень. — Принц он или не принц? — Ну тогда веди, — ухмыльнулся демон. Тео не очень хорошо водил машину, потому предпочел заняться отстрелом возможных преследователей. «Эм... ладно», — пожал плечами парень и занял водительское место, а Тео перебрался в кузов. В его руках был автомат, а рядом находился пулемет, встроенный в кузов, для которого была оставлена одна коробка с патронами. Сидя в кузове, Тео наблюдал за пылающим городом. Склад боеприпасов грохотал не хуже того, что он подорвал в городе нубийцев, создавая знатные фейерверки, а топливохранилище горело пламенем до небес. Люди были в панике, они не могли понять, кто их атаковал, но мобилизованы были все только вот слаженность между мубийцами бедуинами и египтянами оставляла желать лучшего потому в городе творился форменный хаос вскоре внедорожник покинул город и направился к горной трассе где тео должны были дожидаться Тефия и светлана впереди кпп воскликнул принц остановись перед ним ответил демон и задумался — Я видел спутниковый телефон у охранника на въезде в город. Надеюсь, здесь тоже будет. — Эм... Ну ладно, — ответил принц и начал тормозить. «Стоять — Стоять! — закричала выбежавшая охрана КПП с автоматами наготове Они перегородили машине путь и направили оружие на водителя. Даже пулеметчик, что располагался на специальной вышке, был готов в любое мгновение открыть огонь. Всего на КПП было девять человек. «Мы с посланием!» — кричал нубийский паренек, что выскочил из машины и помчался к охране. «Беда! На базе большая беда! Вы должны связаться с...» То, что на базе беда, было видно и от КПП. Но что именно случилось, им еще не сообщили. Потому люди принялись слушать, а потом резко застыли, и рухнули, схватившись за сердце. Через мгновение раздались выстрелы, и умер пулеметчик. Тот был в середине пробуждения и выдержал магию демона, а вот пулю нет. — Что за херня сейчас произошла? — воскликнул принц, что сидел за рулем внедорожника. — Грамотно спланированная диверсия, — ответил демон, что принялся искать спутниковый телефон. Нашелся он в маленьком здании КПП, как и немного провизии с водой. Тео по привычке схватил все, что могло пригодиться в пустыне, и вернулся во внедорожник, после чего прошелся по телам, дабы поглотить души и набрать боеприпасов. «Езжай!» — запрыгнув в машину, крикнул демон. «По трупам ехать!» — воскликнул принц. «По ним!» — ответил Тео что пытался разобраться, как пользоваться спутниковым телефоном. Это была здоровенная штука, размером и формой напоминающая утюг. — Алло! Алло! — заговорил демон. — Волков! Ты, что ли? — раздался раздраженный и сонный голос старшего следователя Васильева. Но тот быстро взбодрился. — Ха! Выжил! Ладно, не буду отвлекать тебя лишней болтовней. «Говори, что делать!» «Я только что вытащил седьмого принца аравийцев из плена бедуинов», — сказал Тео и посмотрел на рулевого. «Принц, как тебя зовут-то?» «Насер ибн Сатам Азиз аль Нассер», — ответил водитель. «Ну, вы слышали», — ухмыльнулся демон, что замучился бы такое повторять. «Да, я все расслышал. Мне передать королевской семье, что он жив?» поинтересовался следователь. Да, и то, что база ведуинов осталась без ПВО. Ну и неплохо было бы нас забрать, но позже, как окажемся подальше от врага. Ну все, пока. Тео завершил разговор, машина двинулась дальше по дороге, а на следующем КПП парней ждал сюрприз. Тормози, тут свои, приказал Тео и улыбнулся. Принц не стал возражать. Особенно после увиденной, грамотно спланированной диверсии. Потому аккуратно остановил машину перед КПП, что на удивление было тихим. Людей нет, прожектора не работают. «Выходите, я знаю, что вы тут!» — на русском крикнул Тео. Он чувствовал духовную нить со Светланой, потому не сомневался, что странности на КПП — дело рук Тефии. Он, даже не активируя духовное зрение, знал, где одна из девушек. — Неплохой фейерверк ты устроил, — сказала показавшаяся из здания КПП красноволосая девушка. Она хромала и с трудом шла, опираясь на трость. Ей было больно идти, но зато она двигалась без чьей-то помощи. — Красный Феникс! — Красный Феникс! На ломанном русском воскликнул принц, увидев Светлану. — Ваше Высочество, Сатам, рада видеть вас в добром здравии, — сказала девушка. — А где Исса? — спросил демон, активировав духовное зрение и осмотрев окрестности. — Тефии нигде не было. — Исса? — удивилась девушка, а потом посмотрела на принца и все поняла. — Занимается следующим КПП, там ее и заберем. — Хорошо, — кивнул Тео и подошел к девушке, после чего сделал то, отчего у принца едва не сломался мозг. Молодой нубиец взял на руки саму госпожу Красный Феникс, а та смущенно улыбнулась. Он аккуратно усадил ее на пассажирское сиденье а обалдевшего принца выгнал в кузов. Далее демон забрал Цезаря и вещи, что были оставлены на этом КПП. «Так ты русский!» — дошло до принца. «Да», — ответил получающий опыт вождения демон. Ехать по горной дороге, а тем более ночью, было очень тяжело. Еще и спутниковый телефон зазвонил. «Дабы случайно не врезаться в скалу», Тео остановился на обочине и ответил на звонок. Звонили аравийцы и просили к телефону их принца. О чем они говорили, ни он, ни Светлана не поняли. Все же аравийский никто из них не знал. Но то, что принц много дакал — факт. После разговора машина двинулась дальше, но ехала недолго, потому как далее был КПП, где к ним и присоединилась Тефия. Тео освободил ей место за рулем, а сам с Цезарем переместился в кузов. Зверь все еще был в паршивом состоянии, и парень не знал, как это тяжелое ранение скажется на дальнейшей жизни белки Иса, куда мы сейчас? — спросил Тео, обернувшись к красивой водительнице. Что на огромной скорости вела внедорожник по горной дороге, при этом уровень ее вождения был невероятен. Машина ехала плавно, словно плыла. — В деревушку, расположенную на северном Синая, — ответила Тефия. А внутри у нее бурлили эмоции. — Иса! Ваня дал мне имя! Какое красивое! Теперь буду Иссой! Больше вопросов Тео не задавал, сосредоточившись на лечении Цезаря. Но вскоре его отвлек грохот многочисленных взрывов. Аравийские бомбардировщики прошлись катком по лагерю бедуинов. Как поведал аравийский принц, его использовали как живой щит. Потому сейчас злые аравийцы помимо бомбежки лагеря бедуинов, скорее всего, топят корабли повстанцев и блокируют Суэцкий залив. Но это были лишь предположения принца и не более. Но что-то подсказывало Тео, что тот прав. Ночью было холодно, особенно учитывая высокую скорость внедорожника, потому все укутались в теплые накидки. Разве что и все было без разницы. Ее кей-барьер неплохо защищал от холода и ветра. Пока ехали, на спутниковый телефон Тео еще два раза позвонили. Первый раз аравийцы узнать, все ли в порядке у принца. Второй раз из военштаба империи.